Глава 38. Заклинание сработало безотказно. Глаза некоторое время привыкали к темноте, но я ощущала, что оказалась в гробнице. «В темнице», — поправила себя мысленно, но вздрогнула от невольной оговорки. Рядом скрикнули. Мужчина в рясе ринулся ко мне от входа, направляя на лицо факел, но вроде бы узнал, поскольку замер в двух шагах. «Уйди отсюда», — я распорядилась. Возможно, прозвучало приказным тоном, но вся моя вежливость истратилась до принятия решения. И он будто спонтанно коротко поклонился, признавая за мной право приказывать, однако сказал дрожащим от возбуждения голосом. «Прекраснейшая спит. Вижу, я подожду». Он не посмел ослушаться, да и вряд ли я могла сотворить какую-то беду. В моей власти было принести только облегчение. «Пока богиня не пробудилась...» У меня оставалось время опуститься на холодный пол и побыть в тишине собственных мыслей. Возможно, если бы это ожидание затянулось на вечность, я была бы только рада. Не ощущала в себе неготовности и неуверенности в сделанном выборе. «Ты вернулась, Екатерина!» Я почувствовала, что она смотрит на меня до того, как убрала ладони от лица. Ещё хотя бы несколько секунд до неизбежности. Но их больше не было. «Вернулась», — ответила я. Меня до самой изнанки души вновь пронзило благоговением. Как же она прекрасна. Как же просто ей служить. Как просто представить её создательницей всего сущего и ежедневно признавать за ней это право. Из-за неё только что погибли сотни и лохов. Но это только начало. Прекрасная богиня справедливости. Пришлось сосредоточиться и обозначить начало самого важного в моей жизни разговора. Богиня, я поняла, что буду вынуждена дать согласие. И теперь во мне еще больше сомнений. Интересно, как скоро вы сможете остановить кровопролитие, которое сами же затеяли?» Она улыбалась. Я этого не могла видеть, но ощущала каждой клеткой кожи. «Катя, главный парадокс человечества в том, что кровопролитие всегда легче начать, чем остановить. Но оно прекратится, угаснет со временем, если люди сами смогут договориться. Я знаю, ты злишься». И мне жаль, что пришлось действовать таким способом. В последнюю очередь я хотела бы разочаровывать тебя. Будь другой способ, я бы воспользовалась им. И я здесь, признала спокойно. Боги всегда выбирают самый эффективный путь. Откуда же мне знать про богов? Она усмехнулась. Говори свои условия. Наверное, для существа такого порядка я была приматом. Проще, чем открытая книга. Потому и мысли мои угадывались так запросто. Усталость не оставила место обиде и самооценке. Я лишь кивнула. Спокойно изложила богине все требования, которые успела осмыслить заранее. Ее заинтересовал главный пункт. «Шестьдесят лет для меня — не срок. Здесь ты права, но это срок для моих последователей. Как долго им еще ждать? Почему свою награду они будут вынуждены оставить своим детям, не испытав на себе?» Я развела руками, потому что таково мое условие. «Я нашла вариант убедить саму себя. Так мне будет проще. Ведь остается большая доля вероятности, что нас с вами убьют. Я предпочту умереть, прожив жизнь, а не прямо сейчас». Богиня рассмеялась, обдавая хрустальным эхом со всех сторон. «Ты ошибаешься, Катя?» «Ошибка всех молодых?» «Они думают, что умирать через годы проще. Не проще, а точно так же. Древний старик, в последний раз закрывающий глаза, испытывает точно те же отчаяние и тоску». «Смерть никогда не бывает вовремя». «Возможно. У меня не было оснований спорить. Но об этом я узнаю, будучи уже старухой». «Странное решение. Богиня не отказывала, а будто просто рассуждала. Через 60 лет ты окажешься здесь с той же самой тяжестью. Хотя нет, будет ещё сложнее, ведь тогда у тебя появится намного больше основ, за которые захочется держаться. Прощаться с ними больно. Сейчас их нет». Ты всегда хваталась только за жизнь и неосознаваемые мечты, которые боялась даже облечь в формулировки. А что тебя держит в этом мире? Вопрос оказался весьма сложным, хотя бы потому, что себе я его прежде не задавала. Как перед смертью замелькали эпизоды, картинки, лица, словно мне действительно оставалось лишь секунда до конца, в которой уже нет эмоций, а появляется кристальная ясность. И сейчас захотелось ответить. Не богине, а самой себе. Знаете, немногое, но важное. Слабая, почти придуманная мною нужность. Нужность? Кому? Не опожала плечами, заговорила уже спокойнее, отвлекаясь от места, в котором находилась. Некоторым людям взять хотя бы Скирана, безрассудный храбрец, решивший принести себя в жертву ради безответной влюбленности. Тогда я впервые поставила себя на ваше место. Отчаяние, когда тебе приносят жертвы, о которых не просил. Сейчас он, наверное, страдает от позорного изгнания. Но когда-нибудь он страдать перестанет. А ещё через время, скорее всего, поймёт, что нет никакого позора в том, чтобы никому не служить, что можно быть преданным только себе или своему племени, и в свободе воли тоже есть смысл. И если он в какой-то момент это поймёт, то моя роль в его жизни приобретёт значимость. Эта значимость возникнет, независимо от того, будешь ли ты наблюдать за её осознанием, заметила богиня. Я не сбилась с мысли. Оказалось, что очень важно разобраться в заданном вопросе. «Или кити Почти постоянно ревущая, почти тезка». Я горько усмехнулась. «А ведь она мне неприятна каждой чертой своего характера. Даже не знаю, что сработало. Мы в ответе за тех, кого приручили, или ее безотчетная вера в мою силу, которой никогда не было. Сидит сейчас в заложницах из-за меня. Я абсолютно уверена, что кити меня не винит. Она попросту не способна винить. И заодно это ее качество, я готова перевернуть весь мир. Пусть её абсолютная вера в меня оправдается. Никто до неё не верил в меня так, как верят у вас ваши последователи. Я надуманный герой для одной единственной зарёванной девочки, как вы богиня для всех остальных». «Понимаю». Мягкий голос богини прозвучал задумчиво. «Ты не можешь предать её ожидания. Они будто обязывают тебя соответствовать. Но и в этом я вижу сходство между нами. Что-то ещё? Или Ринс? Тот самый Ринс? Он, я не удивилась, появившемуся легкому напряжению в ее голосе, а просто продолжила. «Человек, который всегда выбирает самый простой вариант решения проблемы. Всякий раз оказывается неправым. Не знаю, как объяснить, но нужность именно ему я ощущаю еще сильнее. Он как-то спросил, почему именно я? И только сейчас мне стало понятно, почему. Именно я, никогда не выбирающая простые варианты, и должна быть рядом, как альтернативная точка зрения. Ринс от этого сделался бы другим. Как я сделалась бы другой. Мы нужны друг другу, как два вечных соперника, компенсирующих избыток простоты и сложности. Это любовь? Не знаю, но теперь мне кажется, что любовь такой и должна быть. На грани с болью, как настоящее удовольствие. Когда люди срастаются старыми ранами, а сверху замазывают нужностью друг другу. И старое как будто перестаёт иметь значение, потому что нового становится всё больше. Но в этом случае прощаться с ним через десятилетия станет намного сложнее. Разве ты даже этого не понимаешь, Катя? Понимаю. Мы надолго замолчали. Хотелось плакать и вернуться к Ринсу. Обязательно и ему повторить эти же слова. Просто сказать и увидеть ироничную улыбку в ответ. Его постоянная ирония. Та самая граница, к которой он никому не позволяет приблизиться настолько близко, чтобы срастись. Богиня нарушила тишину. «Вижу, что ты принимаешь решение во вред себе, Катя. Доводы звучат разумно, но в будущем они будут звучать ещё разумнее. Ты хочешь отложить боль, чтобы боль выросла в невыносимую?» «У тебя и в родном мире никаких зацепок не было, а в этом ещё меньше. Но это пока...» Я с трудом очнулась от полузабытья. «Откуда вы знаете?» «Я имею в виду, откуда вы знаете, что со мной было в родном мире?» Она легко рассмеялась. «Ты мой сосуд!» «Родилась и жила им. Конечно, мне кое-что о тебе известно. Потеряла я тебя только на время. Аура сильнейшего Айха сильно заглушила наши общие нити друг к другу. Я от удивления подалась вперёд, встала на четвереньки, вглядываясь в слепящую тьму. Отслеживали, вы могли следить за всеми сосудами. Не следить, но иногда присматривать. Странно, что это тебя удивляет. И это именно вы выбирали жертв экспериментов. Не я. Один из моих сосудов, о котором я уже рассказывала. Есть более ясные критерии. Какие? Этот вопрос я задавала и при первой встрече. Он уже тогда казался важным. Но сейчас я твердо решила настаивать, пока не получу ответ. Кровь, конечно. Богиня отвечала без пауз, словно сама удивлялась моему любопытству. Все мои потомки содержат в крови ген, дающий ту самую магию. Потомки? Это слово ошеломило. Богиня прародительница магов, в самом прямом значении, почему такая очевидность никому не приходила в голову? А ведь она в корне меняет саму суть вопроса. Выходит, что все мы, ваши потомки в разных поколениях? Вы оставляли детей, а те рожали своих детей. Сколько же раз вы стали матерью? Не так много, как ты могла бы придумать. Она будто тоже подалась чуть вперед. Но за тысячи лет у меня появились тысячи потомков. Я снова откатилась к стене и пялилась вперед не видя уже ничего перед собой. Почему такая очевидность никому не приходила в голову? Ведь все повторяли, что она приносит в мир магию. А каким образом она это делает? Не самое ли логичное предположение передает по наследству? А ринс Ринц, родившийся в семье обычных людей. Подобное, как мне объясняли, случалось крайне редко, что уже само по себе должно было натолкнуть на мысль о преемственности генетики. Но его родители были безграмотны, Мать или отец вполне могли быть чернокнижниками, просто умерли, так и не открыв резерв. Почему тогда здесь перестали рождаться сильные маги? Значит, она все же может снижать уровень, каким-то образом высасывать его из воздуха? Но маги, пусть и слабые, все равно рождались. Разве ей не было выгодно вообще остановить этот процесс, если она была на это способна? Об этом известны ее последователям. Именно потому они так рьяно сражаются, даже рискуя, что все закончится смертью богини. Каждый из них в курсе, что лекари полностью не исчезнут, что магия все еще будет помогать, возводить строение и решать какие-то вопросы. Но пропадет ее излишек. Тот самый излишек, который сделал Айхов верхушкой общества. у носителей Гена отберут неограниченную власть, поскольку никто из них больше не будет способен воздушными арканами останавливать армии или разрушать города. Жизнь станет в чем-то сложнее, а в чем-то проще. Но пропадет грандиозный разрыв, между одарёнными и простыми людьми. Это и есть справедливость. И, честно говоря, я не могла с этим не согласиться. «Катя?» – позвала богиня. «О чём ты так глубоко задумалась? Неужели эта новость так тебя удивила?» Я ответила после долгой паузы. О Тамарке, думаю. О сказках её, от которых даже циничные пройдохи начинали улыбаться. О врачах, проповедниках, мастерах, искателях. «Об инженерах, сумевших поднять повозки в небо, об...» Я прервала мысль, потому что дело было не в количестве примеров. Нотан говорил, что это и есть наша сверхсила. «В моём мире есть магия, просто она не такая. Проявляется в других формах. Цивилизация пошла другим путём. А вы уже тысячи лет не там. Магия не пропадает, если вы уходите из мира. Она остаётся в крови наследников». «Остаётся», — признала Беструда. Но ты недооцениваешь мой фон. Он колоссальный. После моего ухода магия снизится значительно. Даже здесь, где сверхсила проявляется заклинаниями, а не математическими и химическими формулами, как у вас. Но останется. И, быть может, на таком уровне, что мир-то и не рухнет, а просто перестроится. Богиня, кажется, пыталась перебить, но я все сыпала и сыпала предположениями. И если вы отслеживали сосуды, да еще, а это мне доподлинно известно, могли на мгновение проникнуть в сознание, то не могли ли повлиять на какие-то решения? Например, не оказалась ли я в тюрьме только потому, что должна была там оказаться?» «Домыслы». Впервые за все наше общение я услышала в тоне богини раздражение. «От моей откровенности ты начала порождать бездоказательные обвинения?» доказательства меня действительно не было. Просто приятно считать, что я не сама по себе была такой дурой, а меня заставили извне. «Вряд ли». Будь богиня настолько могущественной, ты уже давно покинула бы темницу. Хотя ведь она и пробуждаться начала только в последние десятилетия. Слишком много выводов, а мне неизвестно, какие из них основательны. «Теперь тебе еще больше смятения», — богиня вздохнула. «Но я все делаю верно, ведь мы почти одно целое. Неправильно было бы с моей стороны прибегать к обману той, которая мне так близка». Я с трудом подняла глаза к ней. «Мне нужно подумать, богиня». «Лет шестьдесят?» Она снова звонко рассмеялась. «Нет, Катюш, это глупый выбор. Я готова пойти на все твои условия, но только не на это. Хотя бы потому, что не желаю тебе той боли, которую ты сама себе заготовила. Подумай, но не слишком долго. ему обе хорошо понимаем, что Ринс не станет мелочиться. Теперь он точно тебя прикончит. Потому ты останешься здесь. Мои люди тебя уже не выпустят. Тебя, если хочешь, поселят в храме, где ты сможешь поразмышлять в спокойствии. Такой исход я предполагала еще до того, как переместилась сюда. Знала, что рискую. Знал это и Нотан, иначе в его взгляде не было бы столько тоски. Сейчас психовать из-за этого не было смысла. Я кивнула. «Хорошо. Не сбегу, не вижу смысла. И не надо в храм. Думаю, мне хватит пары часов, чтобы собраться с мыслями». «Подожди, Катя». Она остановила, когда я отправилась к низкой дверце на выход. Голос её прозвучал тише, как обычно бывало перед тем, как она уснёт. «Передай Ринсу моё имя, которое я использовала в этом мире. Тогда он сможет переместиться сюда, а не искать нужное место неделями». «Зачем? Ты ведь всё равно захочешь попрощаться?» «Так почему бы это не сделать лично?» Она чуть помедлив продолжила. «У меня и свой интерес. Кто бы сомневался?» выдохнула бездумно. «Ты сможешь пройти внутрь ловушки, но чтобы нам после выйти наружу вместе, нужно будет снять магическое заклятие с решеток. Если маг очень силён то хватит и одного. Он сделает это ради тебя. После освобождения мы уйдем из этого мира и никогда в него не вернемся, как ты и хотела». «Уверена, у вас много сильных магов, богиня. Арин здесь нужен только для того, чтобы убить его первым. Теперь она уже отвечала совсем томно, звон из голоса пропал, погружалась в предсказуемую дремоту. «Я желаю твоему чёрному Айху мучительной смерти, это верно, но не стану его убивать. В тот момент, когда я проникну в твоё сознание, ты проникнешь в моё. Нам с тобой предстоит почти вечность вдвоём. Я не стану её начинать с вражды. Если Ринс дорог тебе настолько, как ты говорила, то я не нанесу ему никакого вреда». «Вам обоим и без того страдать от разлуки. Но зачем же я буду причинять себе дополнительную...» Она не закончила. До следующего пробуждения больше никаких признаний. У меня не было причин. Но в последнее я от чего-то поверила. Не знаю, быть может, просто в этом была какая-то человеческая логика, доступная моему пониманию. Вышла на свежий воздух. Разглядела в стороне адептов, которые рассматривали меня с тревогой и интересом. Удивилась, что меня не держит. Ведь могу отойти подальше от изрисованных знаками стен и переместиться, куда пожелаю. Но среди них могут быть маги. Возможно, они так напряжены как раз потому, что готовы в любой момент остановить. Зато доверия ко мне станет меньше. Плевать, конечно, на доверие. Хотя мне с ней вечность коротать. Стоит ли начинать с вражды? Я чуть спустилась по склону. Выбрала камень на уступе. Разместилась на нем. Свесила ноги и зажмурилась от солнца. Долго-долго вообще ни о чем не думала, просто растворяясь в пространстве и слушая птичьи крики далеко внизу. Сюда, на эту высоту, добираются лишь крупные хищники. Они черными точками виднеются в голубых безоблачных просветах. Красивый мир. Полный. Родной мир тоже красив, но немного опорочен давляющей наукой. Это естественное магическое средневековье имеет привкус легенды и зеленого бездорожья а мой пахнет бензином и сияет стеклянными панелями. Они оба совершенные, просто с разных сторон совершенства. Они оба совершенные, потому что в них побывала богиня. А ведь так и должно быть. Бог дает миру предпосылки для развития, а потом обязан уйти, чтобы население было свободно распоряжаться дарами. Да и другим мирам нужна такая же благодать. Мой мир не рухнул, не рухнет и этот. И через тысячу лет он будет еще лучше, чем сейчас. Богиня должна идти дальше. В этом её миссия, которая соответствует самому чистому пониманию справедливости. «Принц», — меня позвала, не размыкая губ. «Слышишь?» «Слышу», — он ответил через пару секунд. «У нас тут вражеский флот, а ты ещё и ослабила меня тем, что переместилась. Хорошо, что местные маги помогают, но я почти уверен. Тебя давно подкупил Маладийский король, чтобы ты убрала самое эффективное орудие защиты». «Опять шутишь?» «А что ещё остаётся?» «Уже дала согласие?» «Ещё нет. Скоро». «Да и к бесам всё. Соглашайся. Мне хоть после смерти дадут выспаться?» «Не знаю. Я невольно улыбнулась. Ринс, ты можешь переместиться сюда по её имени?» «Лайтимир Ар Мали». «Он замер. Я физически ощутила, как он замер. Это не имя богини. Мне известно другое. Уверена, что известны сотни или тысячи её имён. И никакой из них не является первым». «А это как пароль, дающий доступ избранным». «Пароль? Ну да, как для тебя, чернокнижник». Он не рассмеялся. Почему-то самым неожиданным стало то, что на этот раз ему не было весело. «Это конец, Катя?» «Наверняка. Почему ты зовёшь меня?» «Не знаю. Возможно, есть уверенность, что ты не захочешь меня убивать. И тогда я уведу богиню в другие миры». «Тебя не захочу. Её запросто. В твоём теле её станет намного больше, чем тебя». Я смогу себя убедить, что тебя там вообще нет. Тогда посмотрим, кто кого. Даже если я не хочу на это смотреть. Ринц, я недолго помолчала, решаясь на последнее признание. Но в этой тоске решиться оказалось проще простого. Знаешь, я, наверное, совсем не умею говорить о чувствах, доверять, доверяться, да и тебя потому не слышала. Но поскольку другой возможности не будет... Вот только не сейчас, Кать, это уже слишком как разговор по сотовому телефону, когда не можешь отключить вызов. Но Ринс больше ничего не сказала. Не сказала и я.